Глава 10. Подарки. К разочарованию Желианы я ее с Куршиновым отправил отдыхать, предварительно поблагодарив за предоставленную информацию. Они хорошо поработали, а в разговоре с начальником стражи за одаренными их присутствие не требуется. Дело в том, что сам решил все еще разок обдумать и перечитать бумаги. Устный доклад хорошо, выводы понятны, а вот... Как лучше поступить, пока не просчитал. Кое-какие моменты в моей деятельности остаются в тени, не выпячивая их на всеобщее обозрение. Это касается камней накопителей и золота. А гром не глуп. Начнет задавать вопросы, в том числе и про объемы, которыми занимаюсь. Свалить все на султана Мухаммеда, что он так щедро отсыпает сырье, не получится. Однако замалчивать информацию тоже нельзя». «Роман Амарович, приветствую», — сказал я в микрофон сотового, когда телефон зарядился, а страж ответил на звонок. «Станислав Викторович, добрый вечер», — поздоровался Громов. «Внимательно слушаю. Надеюсь, ты с хорошими новостями». «Нам бы встретиться», — попросил его, а потом предложил. «Как насчет того, чтобы прямо сейчас?» «Горит». «Не то чтобы сильно, пока еще тлеет», — Усмехнулся, а сам по папке с бумагами похлопал. «Приходи. Нахожусь в столичной управе стражи, Пропуск выпишу», — подумав, предложил Громов. «А как насчет того, чтобы побеседовать? Негласно. Допустим, в кафе перед артефакторикой». Потер висок, а потом пояснил. «Разговор неофициальный. Появляться в вашей вотчине нет желания». «Когда?» — коротко уточнил страж в голосе которого прозвучали удивленные и озадаченные нотки. «Вчера...» — криво усмехнулся я. «Даже так?» — настороженно уточнил, страшно отвечать ему не стал. «Мы договорились встретиться через полчаса. Недовольного Жейдера взял с собой. Его пытался отмыть Василь, но результат пока неутешительный. Немного размазались полоски на хвосте хорька и больше ничего». Зато сверчок радостно поведал, как мой питомец стойко терпел издевательства от мочалки и разных моющих очистительных средств. Они перепробовали все, даже жидкость для удаления пятен с ковров, стащие ту прислуги. Пытались воздействовать на краску, и с помощью заклинаний не получилось. Джейдер, ты же видел, какими красками тебе внешний облик изменили. Чего в информе не поискал, как их растворять?» Задал я очевидный вопрос своему питомцу, надевая куртку и оттягивая предназначенный для хорька карман. «Нет информации!» — хмуро буркнул хорек. «Быть не может, не поверил я. Ты пробивал производителя и перечень его товаров». «Зачем?» — не понял меня голем. «Растворитель. Если сделаны краски на основе магического затвердителя с неизвестными характеристиками, то нейтрализовать это не так сложно», — объяснил ему, но тот не понял, пришлось уточнить. Растворитель наверняка есть и у детишек дворновых. Скорее всего, ты его видел, но не придал значения. Представь, Мила и Миша разукрасили стены. Как Людмила Михайловна с такой бедой справится? Сглупел, признался джейдер «Интересно, а почему ни хранитель, ни Василь не подсказали? Я-то находился в состоянии шока и аффекта». Магия дома не вмешивалась, а кот старался тебя успокоить и применял подручные средства, надеясь с проблемой справиться, осторожно заметил я. «Попрошу сверчка поискать информацию в сети и заказать средства для уничтожения краски», — заявил Жейдур. «Интересно, а Желиана с Камари уже в курсе проблемы моего питомца? Подозреваю, что не только девушкам все известно. Один только Гербер спокойно спит и ничего не знает, что происходит на подведомственной территории». Круг перехода выстроил, мгновенное перемещение оказался перед студенческим кафе. Удивился, увидев знакомую фигуру, вышагивающую по тротуару. «Роман Омарович уже на месте. Страж оказался раньше меня, при том, что он-то приехал на машине. Как успел?» «Я уже из управы выходил, когда ты позвонил», произнес Громов, ответив на мой вопрос. «Прогуляемся?» — предложил я, а потом пояснил. «Нет желания, чтобы кто-то нас услышал». «А как насчет купола непроницаемости? Или тишины?» — удивился страж. «Боюсь, он не всегда помогает». Потер я щеку и протянул папку стражу. «Тут кое-какие бумаги. Только не спрашивайте, из-за чего у меня оказались». Посчитал, что должны с ними ознакомиться. Мы все же зашли в кафе. Громов захотел выпить чашку кофе и изучить документы в комфортных условиях. Я же решил попытаться определить, нет ли поблизости жучков. Все привыкли пользоваться заклинаниями, а враг пошел дальше и совместил механический прибор с передачей на расстояние посредством определенных сигналов, интересующие его сведения – Гибридная смесь опасна тем, что отследить ее сложно. Тем не менее, пытаясь проверить, для этого распределил обязанности с Жейдером. Создаем определенные возмущения ставим помехи, судя по удивленным возгласам посетителей, что у них перестают работать телефоны, то двигаемся в правильном направлении. Электроника и сотовая связь, посредством которой происходит передача подслужки, чувствительны к изменению электромагнитных импульсов, на которые воздействует хорек. Я же отслеживаю сигналы, направленные от стража. «Бинго!» От Громова пытается пробиться эдакий мерцающий луч. «Роман Амарович, а не продемонстрируете ли вы мне свой сотовый телефон?» Попросил я. К этому моменту страж уже ознакомился с большей частью бумаг и сидел мрачнее тучи. Хмуро на меня посмотрел и достал из кармана смартфон, одну из новейших моделей, собирающихся в княжестве. «Разблокировать?» спросил Громов. «Выключить», — подсказал я. Интересное устройство. Внешне никак не определяется, как подслушивающее. Все степени защиты присутствуют, контуры связи не нарушены, блоки установлены, в том числе и шифрование. За одним небольшим исключением. Корпус аппарата является передатчиком. В него изначально заложены считывающие функции для лучшей связи, и он выполняет роль своеобразной антенны. Вот от нее-то и исходят сигналы. Однако... Аппарат никем не вскрывался, это совершенно точно. Достал свой телефон и еще больше озадачился. Все точно так же сделано, а луча с передачей данных от антенны связи и в помине нет. «Как так-то?» — обескураженно произношу под внимательным взглядом стража. «Не получается», — уточняет Громов. Предупреждающе поднимаю руку и пытаясь сосредоточиться, откидывая все предыдущие версии как несостоятельные. «Нет, подслушка понятна, она исходит от смартфона. Вопрос в другом. Как жучок работает и что это такое? Сведения, добытые моими людьми, неправильно истолковал? Или информация оказалась неточной? Потом над этим подумаю. Сейчас следует нейтрализовать передачу, чтобы нас не услышал тот, кому этого знать не следует». Захватил трансляционный луч и закольцевал его с возвращением назад. Что-то типа петли сделал, пока не нашел другого решения проблемы, но и это в данном случае сойдет. «Хозяин, подслужка идет и накапливает в себе информацию. Увеличивается входной поток, как бы чего ни вышло», — предостерег Голем. «Действительно, только сейчас заметил, что телефон Громова постоянно атакует запросы». Все это транслируется с сотовой вышки связи, следовательно, там установлено оборудование и ретранслятор. Все же, думаю, изначально прав оказался, что скрестили стационарное оборудование и магические посылы. «Роман Омарович, вы сильно расстроитесь, если ваш сотовый выйдет из строя?» — поинтересовался я у Громова. «Станислав Викторович, вы меня озадачили», — вновь переходя на «вы», буркнул мой собеседник. А на ваш вопрос ответить не так-то просто, как кажется. Телефон у меня является средством связи с оперативными дежурными. Но с помощью его о ваших шагах знает кто-то еще, хмыкнул я. Опять-таки, сейчас заблокировал передачу данных. А то бы наш разговор мог стать чьим-то достоянием. Жучок! Непростой. Используется канал связи через внутреннюю антенну. А приемник стоит на сотовой вышке. Кратко объяснил я. «Проследить и отыскать сигнал сумеете?» — прищурился Гром. «Без проблем», — отмахнулся я. «Ошибся. Не продумал последствия. Поэтому-то примерно через полчаса на меня надели страховку, зачем-то напялили каску, и я полез на вышку. Харьку хорошо, тот внизу остался с охраной стража, у которых изъяты смартфоны. Гром лезет впереди, еще и меня страхует». Поднялся ветерок, начинает ощутимо холодать. Нет, впредь следует просчитывать ходы стража. Он же мог привлечь собственных спецов. Те бы, поняв принцип, на раз во всем разобрались. «Зачем меня привлекать?» Мысленно ругаю себя, бубню, поднос, проклятие, а сам лезу вверх. Выставил вокруг себя сферу с подогревом, да чуть не сорвался. Пришлось корректировать заклинание, дабы противостоять порывам ветра. Наконец-то долезли с Громовым до места, откуда шли к его сотовому запросы. «Где-то здесь?» — спросил Роман Амарович, стоя на небольшой площадке рядом с оборудованием. «Да, сигнал теряется. Вот за той антенной!» — указал направление. К штатно установленному усилителю подключен якобы стабилизатор. Прямоугольный черный ящик, из которого выходит кабель питания. Демонтировать его легко. Он прикреплен обычными хомутами. Решение не заводское, но выглядит гармонично. Снимаем, интересуюсь у стража. Уверен, не повредим качеству связи! прищурился Громов. Без понятия, честно ответил я. Зовите специалистов, консультируйтесь с ними. В этом оборудовании не разбираюсь от слова совсем. Не пойму, для чего сюда забрался, недовольно проговорил, не скрывая своего раздражения. Не обижайся! правильно уловил страж мое настроение. «Чем меньше в этом деле свидетелей, тем лучше. Для чего вызывать слухи и будоражить население?» «Рассчитывайте, что ваш визит на вышку останется тайной?» Вопросительно посмотрел я на своего собеседника. «Нет», — отмахнулся тот, — «сплетни и домыслы пойдут. Однако, выиграв час, зачастую побеждают в битве. Снимаем?» «Да», — коротко ответил я. Роман Амарович отправил меня вниз, а сам остался на площадке. Страж решил подстраховаться — Ловушек ни он, ни я не обнаружили, но риск оставался, что тот, кто установил неизвестный прибор, способен его уничтожить. Сигнал же от ящика курсирует по антеннам и устремляется в космос. Работа через спутник? Почему бы и нет? Интересно, не согласится ли Гром отдать мне на исследование этот ящик? Себе-то он их на других вышках снимет в товарных количествах. С этим-то вопросом и обратился к стражу, когда оказались на Земле. «Станислав Викторович». Предлагаю поступить следующим образом. О чем-то размышляя, начал Громов. «Если ваши подозрения подтвердятся, то этот прибор для изучения получите. Лично его принесу и не потребую обратно, но отчет вы предоставите, в том числе и выкладки, как его нейтрализовать». «Принято», — согласился я. «Хорошо. Тогда созвонимся». Начал мой собеседник, а потом осекся, нахмурился и уточнил. «Мой сотовый безопасен. Ваш». Сделал ударение. «Да, как и мой, телефоны. Про другие сказать ничего не могу». «Понял. Тогда в ближайшее время вас наберу». Думая о чем-то своем, продолжил страж. «А что насчет остального, сказанного в документах?» «Гарантировать полноту данных не могу. Это ваша вотчина должна контролировать. Очень похоже, что недруги княжества изменили тактику и замыслили устроить финансовый кризис. Как быстро им это удастся и получится ли, понятия не имею». Однако скупка активов, акций, ресурсов, да еще по завышенным ценам смотрится неразумно. Развел руками. «Удар нацелен по кланам. Начать их банкротство и показать несостоятельность», — вздохнул страж. Отвечать ему не стал. «Он знает больше закрытую информацию получает чаще, в отличие от меня. На этом с ним разошлись. Точнее, я отправился в свое поместье, на сон времени осталось не так много. Громов же скомандовал своим людям искать ближайшую вышку сотовой связи». Он собрался проверить мои предположения. Хм, чувствую, ночка у Романа Амаровича выдастся непростой. «Хозяин, а почему вы не форсировали события?» Поинтересовался хорек, когда мы уже направлялись к крыльцу особняка. «Страж знает, как лучше в такой ситуации поступить. Зачем с ним спорить? Да и толку-то от того, что он найдет исполнителей. Даже если станет известно, кто отдал приказ установить подслушку, то такой человек окажется пешкой». «По документам же, этот чудо-прибор наверняка является усилителем или чем-то в этом роде», — ответил я, подходя к двери. На этот раз мне открыла горничная, являющаяся правой рукой управляющего. Зина приветливо улыбнулась и смущенно сказала. «Станислав Викторович, простите, не знала, что вы Гербера Петровича лечили и отправили его отдыхать». «Сверчок доложил. Поинтересовался я». Хранителю сделала запрос. Он ответил и временно назначил исполнять обязанности» ответила служанка. «Чего прикажете? Ужин подавать?» «Нет, в гостях покушал», — отмахнулся я. «А с Гербером все будет хорошо. Без него как-то все из рук валится», — печально вздохнула женщина. «Не переживай. Он разгон всем в скором времени устроит», — хмыкнул я и добавил. «Исправляйте косяки, пока есть время». «Спасибо за добрые вести», — просияла Зинаида. «Ну, если силы к управляющему вернутся...» то он обязательно разовьет бурную деятельность. В поместье есть, на чем заострить внимание. В том числе и плохо почищенным по тропинкам, пыли на люстрах. взводит прислуга, как пить дать. Озвучивать свои умозаключения не стал, отправился в свои комнаты. Утром проверю состояние старого слуги и отправлюсь в Сомовку. Постараюсь восстановить, точнее заново создать генератор магических потоков. Если все получится, то заблокирующим приспособлением дело не станет. Большей частью блок-схемы продумал, алгоритмы набросал. А выверять их получится только на практике. Жаль, что подаренный швейцарцам прибор приказал долго жить. Но тут ничего не поделать. С этим уже смирился. Стал подниматься по лестнице. Мой телефон коротко тренькнул и умолк. Как обычно, аккумулятор сдох. Развернулся и направился в мастерскую. «Пора уже сделать нормальную автономность смартфону». Правда, в последний момент переиграл. Засел за дополнительную защиту. Нет желания, чтобы мои разговоры слушали. Проблема еще в том, чтобы не смогли понять и считать разговору того, с кем общаюсь, озадаченно произнес и глубоко задумался. Как ни ломал голову, а не смог с этой проблемой справиться. Нет, идея защищенной сети пришла на ум, чтобы, принимая звонок, повлиять и на сотовый телефон вызывающего. Чисто теоретически, используя поток магии, направив его через оборудование оператора, возможно временно перенастроить чужой смартфон. Однако возникнет множество преград к такому решению. Пока остановился, чтобы никто не перехватил мои ответы, а об остальном подумаю позже. Пару камней-накопителей впаял в металл, создал привязку к аккумулятору, предусмотрел защиту от переполнения энергии, а потом и установил заготовленную блокировку от прослушки. По идее, подключиться к сотовому телефону удаленно все равно невозможно. Необходимо находиться в непосредственной близи от аппарата, а лучше всего иметь с ним контакт. Это не точно. Оборудование, снятое с сотовой вышки, не тестировал, но вряд ли оно способно создать пару с передающей антенной смартфона. Хотя, если известен номер, то все возможно. Впрочем, это теория. На практике, надеюсь, ответ отыщу. «Кстати, трудился около получаса. Сам не ожидал, что так быстро с этим вопросом разберусь. А вот теперь можно и отдохнуть». Обрадовался я, когда протестировал свою работу, а потом включил смартфон. «Пять пропущенных вызовов от Петера. А потом пришла от швейцарца и СМС-ка. Станислав, пожалуйста, в любое время дня и ночи свяжитесь со мной. Глава клана Проспектор». «Неужели что-то с Мишель случилось?» Такая мысль сразу же пришла в голову, но ее откинул. Жилиана бы меня отыскала, ну, наверное. Звонить Бернардо сейчас или отложить на завтра. Вопрос даже не обсуждается. Пальцы уже нажали на один из пропущенных звонков, и вызов пошел. «Господин Жиргов! Добрый вечер!» — воскликнул в динамике веселый голос Петера. «Скорее доброй ночи!» — хмыкнул я. «У тебя что-то случилось? Проблема у Мишель?» «О, да!» «У меня и у нее большая головная боль!» — радостно заявил мой собеседник. Не понял, озадачился я. «Она согласилась стать моей супругой и хозяйкой дома!» — довольным голосом произнес Бернардо. «Все происходит молниеносно. Еще есть возможность не переносить экспедицию в Новую Зеландию. Она обещает оказаться перспективной. А Мишель составит мне компанию в этом свадебном путешествии. Удача обязана улыбнуться после всего, что мы с ней пережили». «Это прекрасно, но ничего не понятно», — честно признался, пытаясь разобраться в его быстрой речи. «Станислав, вы наш хранитель, не побоюсь этого эпитета», — продолжил Петр. «Хм...» Начинаю догадываться, что он усердно трудился над продолжением рода, и у них все получилось. Так и оказалось, одаренные способны быстро понять, когда зарождается новая жизнь источник в утробе женщины. От всей души поздравил Бернарда, передал наилучшие пожелания Мишель и уже собирался заканчивать разговор, но мой собеседник сказал. «Станислав, у меня имеются некие образцы, которыми вы интересовались. Примерно контейнер, правда он не забит битком, но интересные штучки есть». «Готов его отдать, он всё равно место занимает!» «Большой контейнер», — поинтересовался я. «Стандартный», — хмыкнул Петер. «Если точка перехода есть, приходи и забирай!» «Хм, потребуется грузовой круг перехода строить, а это не так-то просто. Но такими презентами разбрасываться не привык, отказываться не собираюсь. Понятно, что груз следует сразу перетащить в Сомовку, а дальше уже посмотрю. Теоретически, рядом со своей мастерской могу его поставить». Однако для этого необходимо место подготовить. Там же чертовы сугробы. Или прямо на снег контейнер отправить. Ночка предстоит веселой. Тут не до отдыха. Договорился со швейцарцем, что созвонимся через час. Позвал Харька. Тот находился у сверчка и с его помощью пытался накладывать на шерсть очищающие заклинания. Увы, краска стойкая. Хранитель никак не определит, на чем основан посыл затвердителя. «Жайдер, работенка предстоит». Переместившись к мастерской в Сомовку, объявил своему питомцу. «Какая?» – подозрительно уточнил хорек. «Трансформируйся, сделай ровную площадку», – очертил рукой круг, где хотел бы видеть подарок от Петра. «Метров 10 на 10», – попросил с большим запасом. Предварительно поинтересовался через информ габаритными размерами, они около 6 метров в длину и 2 с небольшим в ширину, как и в высоту. Тем не менее, Голему поставил именно такую задачу – сумел сдержать удивленный смешок, когда тот изменил габариты, а окрас его шерсти остался задуманный детварой. Жейдеру потребовалось около десяти минут, чтобы подготовить место, а потом мы с ним отправились к швейцарцу. Нас уже поджидал охранник, который проводил к Бернардо. Тот, как говорится, «цветет и пахнет». Предлагал отпраздновать такое событие, звал на свадьбу, запланированную через два дня. «Станислав, ты обязан прийти. Мишель, не прости, ты наш хранитель. Кстати, моя невеста просила, чтобы вел ее беременность», — заявил Петер, широко улыбаясь. «Аура у него ликует. Сам мужик счастлив и заражает своей радостью. Как такому отказать? Да еще он и делится со мной необходимыми артефактами. Постараюсь и благодарю за приглашение», — пожал я руку Бернарда. «Сообщи потом дату церемонии, а о будущей супруге передай, что в любое время дня и ночи отвечу и приду на помощь, но, надеюсь, этого не потребуется. А сегодня?» «Прости». Приложил руку к груди. Устал. А через пару часов необходимо проконтролировать пробуждение пациента. «Понимаю. Тогда давай поспешим», – закивал швейцарец. «А насчет нашей брачной церемонии с моей женщиной мы с тобой время согласуем. Ты обязан присутствовать. И никак иначе». «Договорились. Выкрою время». Заверил своего собеседника, прикинув, что кроме как завтрашнего вечера никаких планов нет. «Да, чуть не забыл!» Петер покачал головой. «Ты волен привезти с собой кого угодно, хоть весь свой клан!» «Так уж и весь!» «Разумеется!» Закивал швейцарец, указывая направление, куда идти. «Только предупреди, на какое количество персон готовить стол!» «На этом мы решили!» У Бернарда еще нет точной даты бракосочетания. Заявку в мэрию отправили, но требуется личное присутствие для заполнения бумаг. Вообще, вряд ли он сумеет все организовать за пару дней. А вот контейнер меня порадовал. Чего там только нет. Жаль, отсутствует перечень и зачастую нет спецификации к оружию, защите и боеприпасам. Петр честно предупредил, что из-за тонкостей своей работы он производит закупки различного снаряжения, а потом его используют в экспедициях. «Часто оказываемся в отдаленных и глухих уголках планеты. Случались стычки с местным населением, конкурентами, мафиозными и откровенно бандитскими кланами. Не буду скрывать, есть еще аналогичные артефакты, но, прости, они самому нужны», заявил швейцарец, когда продемонстрировал наполнение контейнера. «Спасибо тебе. Мне очень все это пригодится». Поблагодарил я, а потом начал строить грузовой круг перехода. Хорошо, что взял с собой несколько больших камней-накопителей. А то бы без них весь резерв сильно вычерпал. И не факт, что получилось. Вымотался, упрел и валюсь с ног, но подарок переправил в Сомовку. Когда собрался уходить в поместье, за Гербера все же переживаю. Оставил Жейда расторожить. Тот было возмутился. «Хозяин, да никто не посмеет ничего взять. Все знают, что с травником лучше не связываться. Опять же, уважение заслужил, и местные не полезут». «А если под винными парами?» И из любопытства усмехнулся я. «Необходимо выставить ловушки вокруг контейнера, а лучше непреодолимый барьер с отводом глаз. У меня, как и у тебя, осталось мало магической энергии на такие заклинания. Подпитаешься, восстановишься, все тут сделаешь. А я через пяток часов подойду». Немного слукавил. «Если трезво оценивать свое состояние, то вернусь в Сомовку в лучшем случае к обеду, а то и к вечеру». Но об этом Харьку знать не обязательно, а то заявят, что от скуки с ума сойдет». Немного подсластил пилюлю, пообещав разобраться с окрасом на шерсти питомца. Почему-то они с Василием так и не додумались отправить сообщение с вопросом к матери детишек. А ведь именно Людмила Михайловна своим чадом краску покупала и наверняка обзавелась и растворителем. «И вновь Зинаида отворила передо мной дверь в особняк. Однозначно это проделки хранителя». «Слуги вряд ли постоянно выглядывают в окно в ожидании появления господина или госпожи. Ладно, оставлю этот вопрос до лучших времен, а то и вовсе перестану обращать внимание. Все же неплохо, когда сразу узнаешь новости и происшествия за время своего отсутствия. А еще радуешься, что все тихо и спокойно». С этими мыслями наконец-то отправился в свои комнаты. Принял душ, улегся в постель и чуть ли не мгновенно отрубился. Проснулся от того, что кто-то настойчиво трясет за плечо. Мгновенно подобрался, непонятные данные идут от сторожевой сети. С одной стороны, это свой, но не опознан. «Гербер, ты чего вскочил? Кто разрешал?» Открыв глаза, поинтересовался у своего управляющего. «Станислав Викторович, к вам Стефания Олеговна пришла!» Улыбнулся мне старый слуга. «Как себя чувствуешь?» Поинтересовался я, стараясь разобраться в информационных жгутах, прикрепленных к Герберу. Информации собралось много. Насколько могу судить, все хорошо. Артефакторный гарнитур со своими задачами справляется отлично. «Есть одна проблема!» — отвел взгляд в сторону управляющей. «Слушаю», — насторожился я. Старый слуга замялся, судя по ауре, ему почему-то стало стыдно и неудобно. Честно говоря, ничего не понимаю, но торопить Гербера не спешу. Наконец он произнес. «Совсем забытое чувство! Неоднозначно его воспринял!» И не понимаю, как дальше жить», — выдохнул он и вопросительно на меня посмотрел. «Нет, догадаться не удалось, о чем честно и сказал, а потом попросил продолжить. Станислав Викторович, я сегодня проснулся с острым желанием обладать женщиной», — пряча взгляд, сказал старый слуга, а потом уточнил. «Понимаете?» «И что в этом плохого?» — потер я висок. «Нежели на мои умственные способности так повлиял недосып». Диагностика показывает, что все у моего собеседника замечательно. Процесс излечения и поддержания организма идет полным ходом, а у пациента какие-то проблемы». «Так такого уже лет десять не было, даже позывов. Говорю про мужские свойства организма, которые по утрам случаются», заявил Гербер. «Каюсь. До меня не сразу дошла его проблема. А когда понял суть, то не удержался и расхохотался. «Нашел беду», — отмахнулся я. «На тебя все служанки заглядываются, в особенности повариха». «Ты только смотри осторожнее, мне тут семейные сцены ревности и эксцесса безнадобности!» Шутливо погрозил ему пальцем. «Так у меня все нормально?» «Так и задумывали?» «Хм...» Излечение и омоложение? А как себя природа с магией проявит? Прости, предугадать не мог. Пояснил управляющему и отправился в ванную, напевая под нос веселую песенку про султана и его жен. Около двери остановился, обернулся к Герберу и спросил. «Так из-за чего запаниковал-то? Разве это проблема?» Кому как? неопределенно ответил тот и тяжело вздохнул. Да ты боишься завести с какой-нибудь дамой отношение, догадался я. «Намекни Стелли, она враз тебя на ком-нибудь женит. Благодарю! Не стоит ей ничего знать, покачал головой старый слуга, а потом спросил. Где завтрак накрывать? И напомню, вас ожидает Стефания Олеговна. Передай княжне, что она вольна, по дому передвигаться сама без спроса. А если забредет в места, где ей делать нечего, то Сверчок об этом предупредит. Кстати, насчет еды у нее уточни, возможно, она составит мне компанию. Короче, пусть обживается. Махнул рукой и скрылся в ванной комнате. Уверен, стежка от таких моих слов захочет ясности и придет выяснять отношения. Я подругу хорошо знаю, следует поспешить и освежиться, в том числе побриться. Успею? Странно, уже 15 минут прошло, как с управляющим переговорил, а девушка не спешит врываться и не предъявляет претензий. Или Гербер решил мне все слова передать. Обратился за информацией к хранителю дома. «Сверчок, что происходит? Почему моя гостья задерживается? Чем она там? Занята?» Обследует Гербера и удивляется, как тот замечательно выглядит. Хм. «Похоже, она собралась управляющего уговорить сдать анализы» и пообщаться с господином Майниным», — мгновенно доложил хранитель поместья. «Этого еще не хватало!» — буркнул я, мгновенно представив, как Петр Борисович мне начинает выедать мозг своими вопросами. Кстати, профессору бы не помешало заняться физкультурой. Последнее время он набрал лишний вес. А если откровенно, то и для него следует сделать аналогичный гарнитур. «Уже не молод, а терять никого не хочу. Майнин не раз меня выручал и на помощь приходил». Пока на здоровье не жалуется, но возраст дает о себе знать. Гербер Петрович заявил, что по всем вопросам моего самочувствия лучше переговорить с вами, доложил сверчок, в интонациях которого прозвучали торжествующие нотки. «Стефании такое заявление не понравилось, и она быстрым шагом направляется к вам. Отлично, потер я ладоши и встал у дверного косяка. Расчет строился на том, что княжна ворвется в ванную комнату, тут-то и попадет в мои объятия. Так и произошло. Правда, дальше случился закономерный облом. Стяжка дала по рукам и заявила, что я наглец. «Подожди, ты не права!» — перегораживая ей выход, заявил и демонстративно обвел ее фигурку взглядом. Княжна в обтягивающих джинсах, свободном свитере, волосы собрала в хвост, макияжа почти нет. «За последние и вовсе небесам благодарен. Отговорок меньше, а мои намерения угадываются на раз, особенно если учесть, что на мне из одежды почти ничего. Спортивные штаны и трусы под ними не в счет». «Это почему?» «Гербер отказывается обследоваться, а твой артефакт способен перевернуть целительскую науку», подбочинилась моя девушка и грозно свела брови к переносице. «Ты ворвалась ко мне в ванную комнату?» проигнорировала ее слова. «Следовательно, понимала, что способна меня застать в неприглядном виде. Такой момент не смутил и не остановил. Что это, как непризнание того, что жить без меня не можешь? Кстати, я тебя тоже сильно люблю». «Не подлизывайся», — уперла она ладошку в мою грудь. «Обещай, что управляющий сдаст анализы». «Обязательно», — покивал я, делая к своей подруге осторожный шажок. «Пройдет обследование». «Разумеется. Еще одно движение». «Ответит на все вопросы. Договорились». Киваю и заключаю ее в свои объятия. «Нет, ни грамма не соврал. Стежка же не догадывается, что у меня Зина является исполняющей обязанности управляющего со вчерашнего вечера Гербер официально на лечении. А диктовать старому слуге процелительские центры, анализы, тестирование не могу, если тот сам этого не захочет. Опять-таки, на кого же он оставит поместье?» Когда вернется Жейдер, то их с Василием только старый слуга сумеет проконтролировать. Насытившись друг другом, мы со стершей сели завтракать. Стол для нас накрыли в гостиной, это моя подруга так распорядилась, чем немного меня расстроила. Я, честно говоря, рассчитывал наскоро с княжной перекусить в своих апартаментах и подругу в кроватку затащить. Увы, Стеша спешит, они со Стеллой отправляются в Питер. Проведать и посекретничать с Жанкой. «Жена Михаила в порядке?» Уточнил я, мысленно себя отругав, что не интересуюсь здоровьем беременной. «Она счастлива», — улыбнулась Теша, намазывая маслом поджаренную булочку. «Ты обещала со мной сходить в гости», — напомнил я, а потом почесал подбородок. «Кстати, меня тут пригласили на свадебную церемонию. Составишь компанию?» «Это кто брачуется?» — озадачилась девушка. «Ты вряд ли с ними знакома», — вздохнул я. «Так получилось, что помог одной паре друг друга обрести». «Говорю осторожно. Уже понял, что возникнут проблемы, как минимум две. Первое – незаконное путешествие, пусть и временное, в Швейцарию. А потом меня Стежка упрекнет, что ей не рассказал и не объяснил, как старинная брошь-артефакт влияла на женщину. Так и получилось. Правда, княжна не высказала претензий. А вот насчет присутствия на церемонии с ответом попросила подождать. «Стас, мне придется попросить отца, чтобы с тобой отпустил». «А тот навяжет телохранителей, и о круге перемещения речи не пойдет. Только официальный маршрут, а это самолет. Сильно сомневаюсь, что к твоим знакомым удастся выстроить переход из княжеской резиденции», — поведала Стеша. «Кстати, а на какое число запланировано торжество?» «Пока еще не знаю», — честно признался, а потом добавил. «Петер спешит, затягивать не станет. Как только утрясет с бумагами, то...» «Значит, пара недель в запасе точно есть», — сделала неожиданный вывод моя подруга. «С чего так решила?» «Бумаги хорошо, а подготовку никто не отменял. Вряд ли невеста будет довольствоваться покупным платьем, а закусками из ресторана, сделанными наспех. Опять-таки, гостей не собирают за несколько дней», — категорично заявила Стеша. «Так не принято. А этот Бернардо, как понимаю, не так прост, раз вы друг другу оказались полезны. Что ты у него просил и получил взамен на помощь?» «Не так-то и хорошо, когда у подруги сыщский дар». «И с логикой все в порядке. И что ответить?» «Некие артефакты. Захотел посмотреть, как они устроены. Но ты об этом не распространяйся. Пожалуйста», — ответил ей, а сам уже понял, что это окажется никакой не секрет, если о нашем с Петером знакомстве узнает тот же Громов. «А страж за одаренными обязательно все разнюхает, вплоть до незаконного перемещения контейнера». Как ни печально, но с Романом Амаровичем необходимо по этому поводу переговорить, пока ему на стол не легли бумаги с неправильными выводами. А то еще решат, что покушаюсь на место князя. С аналитиков станется придумать всякую ерунду, не соответствующую действительности. Эх, надеюсь, Громов все правильно поймет. Стеша обещала прийти в Сомовку к обеду и покормить меня, а к вечеру отправимся в гости к Лери с Викой». Княжна пообещала остаться до понедельника, но потом вновь за учебу. М да. Сейчас совсем не время мне посещать лекции и занятия в артефакторике, но отмазаться вряд ли получится. Намечается очередной цейт-нот. Прорвусь. Не впервой. Проводив стешу, я стал собираться в деревню. На всякий случай взял магические весы, найденные давным-давно. Не забыл и про подарок ребенку, благо сделал браслет заранее. А вот перед выходом все же набрал номер стража. Роман Амарович, приветствую! сказал в микрофон сотово, когда Громов принял вызов Станислав Викторович, рад слышать! хмыкнул страш усталым голосом. Мне бы хотелось поставить вас в известность, что получил некие подарки от знакомого. Не желаете на них взглянуть? Любопытно! С явным зевком заявил Громов. Как понимаю, ждать нет времени! Не хотелось бы затягивать. Артефакты для исследований не более того, поспешил заверить своего собеседника. «Это никак не связано с недавним к вам предложением, от которого отказались». «Вы редко ошибаетесь», — признал я. «Скоро буду. Чувствую поспать с вашими делами, господин Жиргов. Мне не удастся никогда». Ехидно буркнул страж. «Мы договорились встретиться через час в Сомовке. Роман Омарович наверняка догадался, что собираюсь ему продемонстрировать. Осталось узнать его реакцию».